с удивлением повторила Бакара. — Да, — тихо сказала женщина с желтой книгой, — я русская. Она довела Бакара до дерновой скамьи и усадила ее там возле себя. — Что ж вы такое сделали, мое бедное дитя, — сказала она. — Отчего вы здесь? Какой тиран преследует вас? — Потому что я вижу, что вы не больше моего И дама в черном резко остановилась на половине фразы. «Послушайте, — сказала она, — есть бессовестные люди, низкие души которых способны на все. Вы не безумные, так же, как и я. Но найдутся люди, которые будут утверждать противное и доказывать, что вы сумасшедшие. Войдя сюда, мое дитя, надо отказаться от надежды когда-нибудь выйти». Русская дама говорила кротко, без увлечения, без гнева. Она продолжала, горько улыбаясь. «Безумие есть часто предлог для наказания или спасения преступника. Я совершила некогда преступление, и вот десять лет искупаю свой грех, живя с безумными». Бакара смотрела на свою собеседницу с удивлением, смешанным с ужасом. «Какое же преступление, — думала она, — лежит на душе у этой женщины?» «Представьте себе, — продолжала та, — я заслужила смертную казнь, но я заслужила ее при таких обстоятельствах, что смотрю на себя не как на преступницу, а как на жертву». Она хотела, по-видимому, начать разговор о своей жизни — когда к разговаривающим подошла молодая белокурая девушка высокого роста, худая, белая, как лилия. Глаза ее, окруженные черными кругами, блестели странным огнем. На ней было белое платье, в волосах виднелись засохшие цветы. Грустно было смотреть на ее печальную и рассеянную улыбку. — Ах, милая тетушка, — сказала она, дотронувшись до плеча дамы в черном, — вы опоздали, поезд уже отправился. Они в церкви. Ждут только нас с вами. Скорей, скорей!» Она поклонилась Бакара и быстро пошла своей дорогой. «Бедная женщина!» — прошептала русская дама, смотря вслед безумной, удалявшейся быстрыми и неровными шагами. «Что с ней?» — спросила Бакара. «Она сошла с ума накануне своей свадьбы, когда ее жених, и отверженный искатель поссорились в маскараде и решили драться. Она явилась на место дуэли, разняла противников, но было уже слишком поздно, она потеряла рассудок. Бокара и русская дама встали с дерновой скамьи и пошли гулять. Они заметили старую женщину, которая сидела у садового столика и с глубоким вниманием рассматривала какой-то вертящийся предмет. Это была миниатюрная рулетка, внутри которой катался шарик из слоновой кости. Старуха прислушивалась к этому шуму с какой-то мучительной радостью. «Это женщина-игрок», — сказала собеседница Бакара. «В прошлом году она сорвала банк в бадане и в ту же минуту помешалась от радости. С тех пор, как она здесь, она все ищет средства играть наверняка. И хоть вы из пушек палите возле неё Она не пошевельнется, не поднимет головы. До такой степени она погружена в свои расчеты. Это Архимед в юбке. Но, — продолжала русская дама, — я вам все еще не рассказала, каким образом я здесь. Я, которая так же помешана, как и вы. Я вас слушаю, — сказала Бакара, — которой все слова ее собеседницы казались вполне разумными. Она была особенно поражена проницательностью, которую дама в трауре высказала, объявив, что не считает бакара сумасшедшую. «Я дочь генерала Д., служившего на Кавказе», — продолжала русская дама. 15 лет тому назад я вышла замуж за полковника К. Полковник был человек жестокий, резкий, ревнивый, как Отелло. Он был мне не мужем, а тираном. Он не хотел оставить меня в Петербурге, в доме моего отца, а увез с собой в Лифляндию, где он был начальником крепости. Там мне пришлось жить в совершенном уединении под бдительным надзором двух казаков, преданных моему мужу.